Глава 2. Переход через воронку из Драгомира в мир по ту сторону Земли оказался еще более болезненным, чем через портал. К ощущению невыносимого давления добавилось кручение внутри сумасшедшей карусели. Эгерин с Луной на бешеной скорости вертелись в воронки, изо всех сил стараясь не расцепить рук. Перед глазами все плыло, а тело сдавливала невидимая масса, не давая толком вдохнуть. Болели все кости, даже зубы и те заныли. Луна удивлялась, что до сих пор не потеряла сознание. И вот, когда ей казалось, что она больше не выдержит, они перестали вращаться и рухнули на землю. В ту же секунду на них обрушились потоки воды – льющийся с грозного и сине-черного неба. Они попали в эпицентр бури. Эгерин с луной с трудом встали, превозмогая тошноту и головокружение. Ветер сбивал с ног и кидал в лицо колючие ледяные прыски. Оглушенные и ослепшие, они согнулись, защищая лицо от ветра. и с трудом переставляя ноги, побрели в поисках укрытия. «Я вижу большое дерево. Можно спрятаться в его корнях!» прокричала девушка. «Нельзя!» ответил Эгерин. «Это опасно. В него может ударить молния». «Тогда куда?» Они стояли посреди поля. По краям кое-где росли редкие деревья. Ветер Пригибал к земле остатки нескошенных колосьев, а косые струи дождя сбивали зерно. Надо двигаться к краю поля, крикнул Эгерин, пытаясь закрыть луну от ветра. Там должна быть канава или траншея для стока воды. Луна не поняла, в чем его замысел, но у нее не было сил спрашивать. В тонком, праздничном платье. Она тряслась так, что зуб на зуб не попадал. Эгерин стащил с себя пиджак и накинул ей на плечи. Теплее не стало, ведь пиджак насквозь промок, но он хотя бы защищал от ветра, и девушка благодарно улыбнулась. Они перебежали поле и практически кубарем слетели в глубокую канаву. Стены ее были опутаны узловатыми корнями. которые, видимо, поленились убрать, когда выкорчевывали деревья при разбивке поля. Вытащив широкий нож, Эгерин поспешно разрубил несколько толстых корней и стал рыть землю. Луна сообразила, что он хочет сделать, и бросилась помогать ему, посиневшими от холода руками выгребая мягкую почву. Вдвоем они быстро справились. и забрались внутрь получившейся ямы. Затем прижались друг к другу, пытаясь согреться. Место здесь было ровно столько, чтобы сидеть, поджав ноги. В яме было холодно, зато они укрылись от дождя и пронзительного ветра. А буря продолжала бушевать, срывая ветки с редких деревьев и уничтожая остатки урожая, забытые человеком. Словно мир по ту сторону земли, разозлился на непрошенных гостей и решил их прогнать. И вот, наконец, буря выдохлась. Стих ветер, а затем и дождь. Последние капли упали на землю, и от черной тучи не осталось и следа. Солнце засияло, пытаясь теплыми лучами исправить то, что натворила буря. Луна с Агирином, кряхтя и подтягиваясь, выбрались из укрытия, пытаясь распрямить затекшие ноги. — Не будем терять время, — распорядилась Луна. — Делай воронку и отправляемся назад. Только перенеси нас куда-нибудь подальше от Манибиона. Лучше в Смарагдиус. Там мы сможем посоветоваться с древлеем. На нас вся надежда. — Погоди. смущенно перебил Эгерин. «Я не умею делать портал с этой стороны». «То есть?» — опешила Луна. «Когда мы разрабатывали план захвата, отец научил меня делать воронку из Драгомира, чтобы мы могли спасти тебя здесь, если что-то пойдет не так. Но как вернуться, он сам не знал. Это же черная магия». Отец в ней не разбирался, в отличие от... Эгерин запнулся, как всегда, когда речь заходила о его матери. И у Луны закололо сердце от жалости. «Черная магия!» — растерянно повторила она. «Но откуда Марион вообще узнал это заклятие?» «От гноючки. Тот не раз видел... как хозяйка создавала портал. Но он никогда не ходил с ней на эту сторону, поэтому тоже не знал, как возвращаться. Но зачем Гноючка помогал нам? Он хотел спасти тебя, чтобы ты помогла мне. Он понимал, какая опасность нависла надо мной. Я думаю, он любил меня как сына. Луна тяжело вздохнула. «Ну хорошо, а на что Марион рассчитывал? Вот вы забрасываете меня сюда, а дальше?» Отец надеялся, что ты найдешь дорогу к порталу. «Но как? Мы с Анитой шли к нему неделю, и то от дома тетушки Мари. А сейчас я вообще не понимаю, где мы. Этот мир огромен!» По идее, воронка должна была перенести тебя в знакомое место. Ты здесь столько времени жила и оставила след. По крайней мере, так говорил отец. Если он прав, то ты найдешь дорогу. Но где гарантия, что нас не будут ждать в портале Драгомира? Стражники наверняка уверены, что я владею этим заклятием полностью. Ведь я сын Жедеиды. А значит, они, скорее всего, думают, что мы уже вернулись в Драгомир. Думаю, им даже не придет в голову, что мы воспользуемся порталом. — В общем, одни предположения. — устало вздохнула Луна. — Ладно, будем исходить из того, что есть. Она еще раз внимательно огляделась. — Может, ты и прав. задумчиво протянула она через какое-то время. «Кажется, местность мне действительно знакома. Рядом с домом тетушки Мари были такие же поля. В детстве я часто пряталась среди колосьев. Мне нравился их запах. От ее дома я, пожалуй, найду дорогу к порталу. Только нужен компас». Будем надеяться, мы действительно недалеко. Жаль, что солнце садится. В сумерках все поля и деревья одинаковы. Ну, ничего, завтра все увидим. Надо найти место для ночлега, если мы не хотим спать в канаве. Луна кивнула и послушно пошла вслед за Егерином. Но через мгновение остановилась и в ужасе воскликнула. «Твой символ, он исчез!» «Да, конечно!» — поспешил успокоить ее Эгерин. «Мы же по ту сторону Земли. Я не должен выделяться, поэтому он и исчез. Но когда мы вернемся в Драгомир, он появится снова». Луна закатала рукав и увидела, что ее символ тоже пропал. Она зябко поежилась. Закатное солнце не успело высушить одежду, и в наступившей вечерней прохладе ей хотелось только одного — согреться. — Может, вызвать огонь? — предположила она. — Ни в коем случае! — воскликнул Эгерин. — Тот, кто владеет черными книгами, способен чувствовать любую магию. Он будет пристально отслеживать все проявления магии в этом мире. — Ну что же тогда делать? — сникла Луна. — У нас ведь нет ничего, кроме наших способностей. — У меня есть кое-что. Игерин открыл сумку, висевшую у него на плече. И Луна с изумлением увидела нож, спички, завернутые в непромокаемую бумагу. пакет сухофруктов, сахар, чай, шоколад и фляжку с водой. «Ого — Ого! — воскликнула она. — Ты взял все это с собой на свадьбу? — Привычка! — тихо ответил он. Так и не смог от нее избавиться. Жизнь в Петрамиуме отверженных научила быть готовым ко всему. Раньше я еще всегда носил с собой котелок и плед, но не так давно. Выложил, и зря. «Ничего себе!» — потрясенно прошептала Луна. «Ну и жизнь у тебя была!» «Я не жалуюсь!» — проговорил Эгерин и поспешил сменить тему. «Кстати, еще у меня с собой зелье перемещения. Жаль, что мы не успели выпить. Очень больно было». «Какое зелье?» Эгерин вынул из сумки крохотные пузырьки. «Зелье для безболезненного перехода. Делает человека нечувствительным к давлению. Если не выпить, то испытаешь все то, что испытали мы». «Ха! Вот это да!» воскликнула Луна. «То есть я испытала все эти муки перемещения одна, а остальные пьют зелье перемещения? И никакой боли, «Никаких ощущений, что стены тебя сейчас раздавят, а глаза вылетят из орбит?» «Никаких», — ответил Эгерин. «Будем переходить назад, ты не почувствуешь вообще ничего». «Ну, хоть это радует». Они миновали поле и остановились у леса, где росли вековые деревья. У луны забилось сердце. Лес тоже показался ей знакомым. Неужели им и мы правда так фантастически повезло, и они оказались недалеко от дома тетушки Мари? Хотя в сумерках вполне можно ошибиться. Луна решила не радоваться раньше времени и подождать до утра. — Здесь мы легко найдем укрытие, — проговорил Эгерин, — а утром решим, что делать дальше. Вскоре сумерки сменились темнотой, и на небе появились первые звезды. Эгерин успел собрать приличную охапку хвороста и теперь хлопотал у огромного дерева, обустраивая место для ночлега в его больших узловатых корнях. Он быстро застелил землю сначала ветками, затем мягкой травой. Потом ловко развел огонь. луна боялась как бы у нее на пальцах сами собой не зажглись язычки магического пламени, поэтому подошла лишь когда огонь уже запылал живительное тепло костра разлилось по всему телу и она с облегчением стахнула. луна воткнула рядом с огнем большую палку и повесила сушиться пиджак Эгерина. а сама встала поближе печально оглядывая платье, еще утром бывшее таким нарядным. Сейчас оно напоминало линялую тряпку. «Да, лучшей одежды для путешествия не придумаешь», — тихонько рассмеялась она, глядя на свои порванные чулки и отцарапанные носы золотистых туфелек. «Обязательно что-нибудь придумаем», который раз оптимистично заверил ее Эгерин. Разве здесь не найдется добрых людей, которые могли бы дать нам одежду? Луна хмыкнула, вспомнив жадную тетушку Мари. Эгерину еще многое предстояло узнать о мире, в который они попали. Ребята перекусили сухофруктами, глотнули воды из фляжки и съели подольки шоколада. Он оказался таким горьким, что Луна поморщилась. Как ни странно, несмотря на скудность еды, они почувствовали себя полными сил, как будто съели полноценный ужин с сытным десертом. «Как там наши хранители?» — тяжело вздохнула Луна. «Жаль, что я не успела сделать огненную сферу и освободить их от осколков». Тогда бы мы смогли их взять с собой. Не смогли бы. Почему? В этом мире нет места для магических существ. Хранители ушли бы обратно в амулет. Ну и что? А где твой амулет? Ой! Луна схватилась за шею. Сегодня на ней красовалось колье из мелких золотых колечек, нанизанных друг на друга. Оно подходило к желтому платью, которое Луна надела на свадьбу, чтобы красиво смотреться на фоне лазурного наряда невесты. Колон с лунным камнем остался лежать в шкатулке, брошенной прямо на кровати, ведь собирались они в страшной спешке. Луна похолодела, представив, как чужие руки хватают ее амулет и запихивают в карман. «Вот-вот», — кивнул Эгерин, — «я тоже не взял свой перстень. Он мне немного великоват, и я постоянно боюсь потерять его. Чиру всегда рядом, в Драгомире царит спокойствие, а вот я и расслабился». «Значит, если бы мы взяли с собой хранителей, то они ушли бы в амулеты, которые лежат без присмотра, и ими может завладеть кто угодно? Да, и нам было бы сложно найти их. Теперь я даже рада, что мне не хватило времени. Но как же так? Я всегда носила его с собой. Или не всегда? Луна задумалась. Она тоже привыкла, что Фитчик рядом, и теперь была почти уверена. что амулет частенько оставался дома. Именно поэтому из амулетов появляются хранители, иначе мы бы часто оставались без защиты, ответил Эгерин. Луна печально вздохнула. Мне так его не хватает. Как он там сейчас? Скорее всего, их заберут в тюрьму, чтобы они служили для нас приманкой. Враги ведь понимают, что, попав обратно в Драгомир, мы постараемся вернуть наших хранителей. — В тюрьму! — воскликнула Луна. — Поверь, во время войны более безопасного места, чем тюрьма, не найти. Они будут заперты, накормлены и под строгим присмотром. Никто их не тронет. Так даже лучше, чем если бы они болтались по Драгомиру, охваченному сражениями, рискуя погибнуть. — Я надеялась, они останутся с нашими родными, бедные крошки. — Не такие уж и бедные. Они еще доставят всем хлопот. Вот увидишь! — улыбнулся Эгерин. — Это точно. Фетчик одними разговорами может довести кого угодно. А Чиру отлично умеет драться. Луна опять вздохнула и с благодарностью приняла у Эгерина еще одну дольку шоколада. Юноша подбросил в огонь сухие ветки, которые весело затрещали. Это был длинный день, и неудивительно, что Луна уже клевала носом. Тепло костра и близость Эгерина успокаивали ее. Ветер тихо шуршал в кронах деревьев, Голова тяжелела. Луна сама не заметила, как уснула. Эгерин еще долго сидел, следя за костром. В отблесках огня он разглядывал спящую луну, которая забылась беспокойным сном и постоянно вздрагивала. Юноша обещал себе, что сделает все возможное и невозможное, чтобы защитить ее. Вспомнив слова предводителя о женитьбе, он сжал кулаки. «Никогда этого не будет!» — процедил он сквозь зубы. Неожиданно Луна резко села. «Что, опять сон?» — скинулся Эгерин. «Нет!» — Луна посмотрела на друга горящими глазами. «Я поняла, кто был под маской! Корнеол!» Ты уверена? Да, этот взгляд убегающей крысы. Я узнала его сразу, но меня сбил с толку голос. Никогда не слышала, чтобы Корниол говорил так повелительно. Но сейчас я вспомнила его взгляд. Это точно он. Корнеол с сомнением протянул Эгерин. Вряд ли он смог бы собрать целую армию. «Он — нет, но я знаю, кто смог бы». «Понимаю, кого ты имеешь в виду», — вздохнул Эгерин. «Да, его», — кивнула Луна.